Ферро скрипнула зубами. «Уфман теперь император», — продолжал старик. «Ульдождь» — так его называют. Могучий, безжалостный. Величайший император за сотню лет. И так говорят уже сейчас. Убить императора. Да, ты та еще штучка. Та еще штучка. Ферро хмуро поглядывала на старика, следуя за ним вверх по холму. Ей не нравилось быть какой-то штучкой. Юлвей мог заставить солдат видеть все, что он захочет. И это, конечно, ловкий фокус, но... Но будь она проклята, если пойдет на север. Что она забыла среди безбожников Розовых? Юлвей все еще посмеивался, когда она нагнала его. «Убить императора!» — старик покачал головой. «Да он ждет, не дождется, когда ты вернешься. Ты моя должница, помнишь?» Ферра схватила его жилистую руку и воскликнула. «Ты не говорил мне о том, что мы поплывем через море!» «А ты не спрашивала, Малджин, и радуйся, что не сделала этого!» Он мягко оторвал ее пальцы от своей руки. «Не то твой труп уже жарился бы на солнце в пустыне, и никто не нудил бы сейчас мне в уши. Подумай об этом!» Слова они надолго заставили ее стихнуть. Ферро в молчании шла рядом и мрачно оглядывала поросший кустарником ландшафт хрустя сандалиями по высохшей грязи на дороге. Она искоса взглянула на старика. Йолвэй спас ей жизнь своими фокусами. Этого нельзя отрицать. Но будь она проклята, если пойдет на север. Крепость спряталась в узкой бухте среди скал, но оттуда, где они находились, высоко на крутом утесе, где яростное солнце палило им в спину, Ферра отлично видела ее. Высокая стена окружала аккуратные ряды зданий, которых было вполне достаточно для небольшого города. Позади в воде оттянулись длинные пристани, а рядом на якоре стояли корабли. Огромные корабли. Башни из дерева. Настоящие плавучие крепости. Ферро никогда не видела кораблей такого размера. Их мачты темным лесом вздымались на фоне светлой воды. Десять стояли на приколе прямо под ногами Ферро и старика, а дальше в бухте медленно рассекали волны еще два судна с огромными парусами и десятками крошечных фигурок, копошившихся на палубах в паутине снастей. «Я вижу двенадцать кораблей», – в полголоса сказал Юлвей. «Но твои глаза острей моих». Ферро вгляделась в морскую даль. За изгибом берега, возможно, в милях в двадцати отсюда, она рассмотрела еще одну крепость и еще один ряд пристаней. Там есть и другие, — сказала она. Восемь или девять, и они еще больше. Больше этих? Гораздо больше. Дыхание Господне, — пробормотал Юлой. Гурки никогда прежде не строили таких больших кораблей. Таких больших и так много. На всем юге не хватит дерева, чтобы выстроить этот флот. Должно быть, они покупали лес на севере. Может быть, у стерийцев. Ферро никогда не интересовалась ни кораблями, ни деревом, ни северянами. «И что?» «С таким флотом гурки могут захватить власть на море. Они сумеют взять догоску со стороны бухты и даже вторгнуться в Вестпорт. Эти названия ни о чем не говорили ей. Какие-то неизвестные далекие места». «И что?» «Ты не понимаешь, Ферро. Я должен предупредить об этом». «Мы должны поторопиться, скорее!» Он встал и поспешно зашагал обратно к дороге. Фарро мыкнула. Еще мгновение она смотрела на огромные деревянные лохани, движущиеся в бухте взад-вперед, затем поднялась и последовала за Юлвеем. «Большие корабли, маленькие корабли – это ничего не значит для нее. Пускай гурки захватят в рабство хоть всех розовых в мире, если после этого они оставят в покое настоящих людей». «Прочь с дороги!» Солдат пришпорил коня, направив его прямо на Ферро со стариком, и поднял кнут. «Тысячи извинений, господин!» — заныл Юлвей. Он приник к земле и поспешно убрался в придорожную траву, таща упиравшуюся в Ферро за локоть. Она стояла в низком кустарнике и наблюдала за вереницей людей, медленно тащившихся мимо нее. Тощи, оборванные, грязные, безжизненные. Руки крепко связаны, пустые глаза глядят в землю. Мужчины и женщины всех возрастов. Даже дети. Сотни или больше. Шестеро верховых охранников ехали вдоль колонны. Они свободно сидели в высоких седлах, с кнутами в руках. «Рабы!» — Ферра облизнула сухие губы. «Народ Кадирова стал», — сказал Юлвей, провожая хмурым взором эту жалкую процессию. «Они больше не хотели быть частью славной нации Гуркхула.